Глава 7. Алпаслан, сотник Дели. Все как один делилер оказались довольно мрачными парнями, неизменно прожигающими меня настороженно недовольными взглядами. Их можно понять. Командира всеми уважаемого сотника, бывшего, если не душой, то как минимум неотъемлемой частью отряда, в одночасье понижают, меняя на какого-то яничара. И плевать, что новый сотник сам не в восторге от повышения. что до того он командовал рискующими головой и отличился при недавнем штурме. Для всадников, носящих имя бесстрашно, это все шелуха. Что им храбрость, проявленная при штурме крепости? Вот на коне, да в чистом поле? Впрочем, у меня был приказ, и при его исполнении я не собирался считаться не только с чувствами подчиненных, но, если будет необходимо, и с их жизнями. И ставить себя начал с первых же секунд пребывания в отряде. Меня зовут Алпаслан. Это имя мне дали много лет назад, и никто не смеет считать, что я его не оправдал. Я знаю, что вашим командиром был другой человек, что его сняли несправедливо. Так вот, как только мы выполним приказ Сираскира и разведаем местонахождение врага, а также его силы, ваш любимый командир вернется в сотню. Но пока вы подчиняетесь мне. Вас зовут Дели, а о вашей храбрости и мужестве на поле боя ходят легенды, как и о вашем своеволии. Но мне вы будете подчиняться беспрекословно выполнять любой мой приказ, если, конечно, хотите выжить. Кто не согласен, пусть выйдет вперед и скажет мне об этом в лицо. Вся сотня, кое-как построена, передо мной, незамедлительно шагнула вперед. Ясно. В таком случае у вас на выбор два пути. Я докладываю командующему корпусу о вашем неповиновении, и сотню расформируют, а десяток наиболее невезучих казнят в назидании другим. Я же вернусь в строй Яничиры и уже никогда не поднимусь выше рядового бойца, кому нужны командиры, не способные подчинить себе людей. Это первый путь. Второй проще – Вы выбираете одного бойца, лучшего рубака, и он сходится со мной в поединке. Выиграет, и я откажусь от командования вашей сотни. Проиграет, и вы все беспрекословно подчиняетесь мне, как я того и требовал. Так что выберете?» Далилер ожидаемо выбрали схватку. Без всяких совещаний вперед вышел рослый молодой мужчина. Поприветствовав его улыбкой, я пошел навстречу. Потому как мой противник обнажил саблю, как встал в стойку, как сделал первый шаг, я понял, что передо мной опытный и легкий на ногах боец. Дели поприветствовал меня клинком, сохраняя в глазах мрачный блеск. Но как только я решил ответить на приветствие, тут же ударил. Шаг назад. И Елмань вражеского клинка встречает застава, стремительно рублю сверху. Противник уходит в сторону и наносит удар в бедро. Встречая ее блоком снизу и довернув кисть, перевожу атаку в горло. Легко прогнувшись назад, Дели отступает и тут же колет навстречу. Шаг влево, и елмань вражеского клинка лишь проскользнула под мышкой. Обретя опору рублю по горизонтали, цели в голову, противник ныряет под саблю шагом вперед и рубит сверху вниз. Отступ и плоскость клинка встречает блоком атаку Дели. Мы кружим уже пару минут, росчерки сабель слепят солнечными бликами, а удары со свистом режут воздух. Но взять верхнюю удается ни одному из поединщиков, кажется, наши силы равны. Придется рискнуть. Взрываюсь серии стремительных и жестких ударов, следующих по всем уровням. Делилер невольно отступает, но глаза его горят мрачным торжеством. Как только опытный противник подстроится под навязанный рваный темп, он тут же найдет уязвимый брешь. Моя атака больше похожа на отчаянную попытку дожать противника, когда о защите уже не думаешь. Но я не собираюсь дарить Дели даже шансы на победу. Замахнувшись для очередного удара, выпускаю саблю из руки, подхватив кистью левой на уровне живота и одновременно меняю стойку. Стремительный укол левой в длинном выпаде достигает цели. Кончик Елмани коснулся груди противника, споров кожу. Ну что, хотел бы убить, убил бы. Моя победа. И помните, мое оружие — ятаган, а саблю я взял в руки из уважения к вам, делилер. Так что сорви головы, послужите под началом рискующего головой. На этот раз недовольных в строю не оказалось. Баши, они опережают нас полдня пути. Если чуть прибавим темп, нагоним уже завтра к вечеру. Величественно кивнув Имину, лучшему следопыту в сотне, я, сцепив зубы, пришпорил коня. Пусть я неплохо держался в седле, но до уровня прирожденных наездников Дели мне далеко, а долгие переходы верхом мне в новинку. Весь пах и седалище уже отбиты, кожа стерта, и увеличение скорости движения причиняет новые муки. Впрочем, Беркера Ага поступил мудро. К окончанию разведки я наверняка буду держаться в седле не хуже Делилер и не вызову насмешку сипахов своей неуверенной посадкой. Что касается преследования. К основной задаче глубинной разведки добавилось второстепенное. Позапрошлой ночью кто-то вырезал дальние патрули, весьма сноровисто, а трупы умело спрятал. Начавшийся дождь скрыл следы, но само по себе нападение вызвало серьезный переполох. И тем не менее, никто бы не узнал, кто и с какой целью напал на часовых, если бы мои дели не умели читать следы. Впрочем, нам скорее повезло, маршрут беглецов совпадает с нашим, а Имин случайно обнаружил вчера след десяти всадников на границе прошедшего дождя. Внимание следопыта зацепилось за свежесть отпечатка копыты и форму подковы. Такие использовали склобины, но не наши всадники. Сложив оба факта воедино, я предположил, что следующие впереди всадники противника и напавшие на патрульный пост одни и те же люди. Барон Владушруга, полковник стражи. Давно уже привычный пейзаж степи, что неизменно снился мне в годы, проведенные вдали от Рагоры, сегодня не радует разнообразием. Бескрайние, покуда хватает глаз, море колышущихся на ветру ковылей, да редкие чахлые деревца, одиноко возвышающиеся над практически плоской землей. Впрочем, эти места мне уже хорошо знакомы, недаром я целых 10 лет провел на границе Корга и Великого Ковыля. Вот там, вдали, к примеру, есть небольшой овраг, скрытый высокой травой от любопытных глаз. Впрочем, его можно найти по кабаньим тропам до да многочисленному хрюканью. Хотя, скорее всего, было можно. Многие поколения стражей находили приют в том овраге. Над ней его бьет полноводный ключ, образующий крохотный озеро, вода которого, в свою очередь, питает дубовую рощицу. В ней обитало кабанье семейство, неизвестно каким образом забредшее в степь. Периодически одна другая свинья попадала в наши желудки, но мы старались не переводить поголовно столь редких здесь животных. Однако сколько лет прошло с тех пор, возможно, обглоданные кости последних свинок уже давно скрыты землей. А вот там впереди виднеется небольшой холм, бывшей когда-то усыпальницей курганом какого-то родовитого степняка. Время сравняло землю, источило камень грубо-тесного стукана бабы. И все же, без преувеличения, с этой высоты открывается вид на пяток верст вокруг. Поэтому двойку самых резвых дозорных я заранее отправил вперед. И младший боец уже практически поравнялся со мной, спеша доложить результаты наблюдения. — Господин, господин полковник! Без особого раздражения, но и без всякого тепла в голосе коротко бросаю. — Отдышись. «Есть, господин полковник. В шести верстах от нас замечен отряд под сотню всадников, следуя со стороны заурсов». «Хм, вот значит как». Я не смог остаться в стороне, зная, что мой сын будет сражаться с лехами практически без шансов выжить. Потому честно довел беженцев до отрогов каменного предела, обтекающих Рагору с востока, как обещал Аджею. И только после бросил клич среди воинов, вернуться и принять бой вместе с братьями. Впрочем, родные большинства юношей только-только пришедших стражу или уже погибли или находились среди бросивших возделанную землю вольных пашцев. Так что под мой стяг набралось едва ли полторы сотни добровольцев. Взяв со сварга клятву беречь семью сына, я с бешеной скоростью повел сформированную Харуковь назад, в душе понимая, что уже не успею. Вчерашняя встреча с сотней Акэнджи посреди степи была неожиданной для обоих отрядов. Нет, заметили мы друг друга на значительном расстоянии, но приняв за урсов заторхов, я тут же бросил Харуковь вперед, Боялся, что кочевники не примут бой. Однако легкие всадники-султанаты не думали избегать драки, ударив навстречу. Схватка была скоротечной и очень кровавой. Я сумел построить своих юнцов полумесяцем, выведя на фланги немногочисленных стрелков. И когда заурцы, перед шибкой я уже понял, что ошибся в определении неприятеля, ударили клином прямо в центр чаши, с флангов в упор по врагу отстрелялись лучники, грянул редкий залп самопалов. Яростную атаку АКНЖ приняли на себя лучшие рубаки и всадники, вооруженные пиками. И они устояли, хоть и подались назад под ожесточенным напором врага. Зато фланги сумели аптеч клинзаурцев, зайти к ним в тыл и в конце концов окружить. В часовой рубке пала вся сотня противника, но и выбили они под 6 десятков моих стражей. Так что, определив в конвой раненым еще десяток, сейчас я имею под рукой лишь 8 десятков воинов. Зато уже с боевым опытом, что немаловажно. И новости, полученные от языка, за улиц, как оказалось, знал Торгский, как и я, были с одной стороны пугающими, а с другой давали надежду на еще одну встречу с сыном. И вот сейчас в шести верстах от нас в сторону баронства Корг и ушедшего в его пределы объединенного войска Рогоры и Республики следует сотня всадников. Готов побиться об заклад, это всадники врага. Решение о схватке приходит в считанные секунды, хотя полученных от языка известий я пытался забрать как можно сильнее на север и избежать драки. Я хотел поберечь мальчишек, но, скорее всего, обнаруженный нами отряд – это не просто дальний разъезд заурцев, это глубинная разведка. Раз мы следуем в одном направлении к одной цели, схватка неминуема, в конце концов враг обнаружит нас. И пусть под моим началом осталось всего 80 десятков бойцов, зато я знаю отличное место для засады в семи верстах к северу отсюда. В следующие три часа мы на рысях следуем к степной роще, одной из немногих в здешних местах. Вообще-то была вероятность, что на ее месте окажутся лишь старые трухлявые пни. Да и те вольные пашцы могли выкорчевать. Но ни память, ни интуиция меня не подвели. Роща обнаружилась на том же месте, где была 10 лет назад, да еще и разрослась. Остальное было старо как мир. Используемый мной прием сотни раз повторялся как степняками всех мастей, так и стражами, и витяземеругов. И работал по-прежнему безупречно. Алпаслан, сотник Дели Командир, десяток всадников в полутора верстах к западу отсюда. Имин дышит часто, с жадностью втягивая в себя воздух. В его глазах горит неподдельный азарт. Гончая взяла вслед, не иначе. Не горячись. Ты же сам сказал, что мы догоним их лишь к вечеру. Да, баши, это так, но это наверняка были склобины. Вполне может быть, что и наши. А что следы? Имин на мгновение замялся. Забирает на запад. Значит, это не тот десяток. Они могли вернуться. Но в любом случае мы не можем оставить всадников противника в тылу, следуя за войском врага. Они донесут своим, и тогда за сотней начнется настоящая охота. Тут следопыт прав. Ну что же. Бери два десятка дейлей и преследуй склобинов. Нагонишь — бей. встретишь более сильный отряд — отступай. Мы будем держаться за вами. Барон Владу Шуруга, полковник стражи. Два десятка лучников я спрятал в рощи, Пятнадцать стрелков с самопалами оставил при себе присоединив в голове засады еще десяток всадников. Оставшиеся два с половиной десятка заняли позицию с противоположной стороны рощи. Двойная ловушка готова. Приманка показалась примерно через полтора часа. За это время мы успели отдохнуть и даже немного заскучать. Но как только в пределах видимости показались две конные группы, мои бойцы тут же подобрались. Однако отряд преследователей на удивление мал. Всего около двух десятков всадников. Слушай, командир противника явно не глуп, не бросил в погоню всю сотню. С другой стороны, если отчаянно медлящие стражи, чуть ли не в открытую позволяющие себя догнать, были столь незначительным числом, сил врага было бы как раз достаточно для их перехвата. Но в то же время, разбив сотню, Заорис ослабил отряд, дав нам возможность уничтожить его по частям. Кроме того, если его основные силы находятся явно где-то рядом и ступят в бой, как только дозорная группа ввяжется в драку, значит засады ему все равно не избежать. Второй вариант. Крик пустельги. Страж-сигнальщик кивнул, набирая в грудь воздух. Крик пустельги – условное обозначение одного из вариантов действия засады. В данном случае по сигналу, точь-в-точь -точь похожему на крик одноименной птицы, приманка оттягивается к противоположной от нас оконечности рощи. В общей сложности моих бойцов будет практически в два раза больше, чем врагов. Должны справиться. Почуяли заурца засаду или нет, преследования они не бросили. Вначале меня немного смутил их внешний вид. Пардусовые, рыси и волчьи шкуры в качестве попонной одежды, конструкции с орлиными перьями за спиной, точь-в-точь, -точь, как у лехской гусарей. Вогнутые щиты и шапки, тоже украшенные перьями. В первые секунды я даже испугался, что мы ошиблись и заманиваем в засаду лехов. Но вскоре я вспомнил, что внешний вид крылатой гусары позаимствовали у заурских всадников Дели сорвиголов. Не самый простой противник. Фланговую атаку второй засадной группы заурцы успели встретить развернутым фронтом в пике. Десяток приманки тут же прекратил бегство и, обратив коней, ударил с тыла в сабли. На противоположной конечности рощи завязалась отчаянная рубка. В воздухе повис сплошной звон скрещуемых клинков, яростный рев, ругань на обоих языках и обреченные крики раненых. От отряда заурцев отделился всадник, отчаянно нахлёстывающий жеребца. Спешит призвать на помощь, нас он не должен был заметить. Что же, подождем. Как и ожидалось, основные силы Дели показались примерно через 20 минут. К тому времени, когда сабельная рубка подошла к завершению. Заурсов перебили, еще бы три с половиной десятка всадников против двух. Но от засады уцелело лишь 7 всадников, способных держать оружие. Еще пятерых стражей, не оперившихся юнцов, коих я повел в пекло, посекли так, что лишь бы выжили. Расклад явно не в нашу пользу, радует лишь отсутствие у заурсов огнестрельного оружия. Если во втором отряде противника не будет стрелков, то у нас есть шанс. Между тем заурцы, отчаянно нахлёстывая коней, спешат к месту схватки. Они показались чуть страннее от своей первой группы, что же разумно, и сейчас заходят к слева, прямо на уцелевших стражей. Последние, повинуясь моему приказу, не изображают из себя героев, а со всей прытью уходят. Вот только им приходится на скаку придерживать раненых, отчего скорость бегства не столь велика. Всадники Дели лишь ускорились в виде беззащитной добычи. Да, похоже, их командир сейчас кусает локти от досады. Отправил людей на смерть, не сумел защитить от ловушки. Впрочем, трезвость мысли ему не занимать. Отряд разделяется и начинает обтекать рощу с обеих сторон. Передай лучникам, пусть подбираются ближе к нам и бьют в упор, как только раздадутся выстрелы. Не раньше. Дают три залпа и к нам на выручку. Вистовой кивнул и углубился в рощицу. Стрелки, приготовились. Негромко поданная команда раздается в тот миг, когда уцелевшие стражи поравнялись с головой засады а грохот копыт по земле звучит все явственнее. Огонь! Залп полутора десятков самопалов бьет в голову вражеского отряда, выкосив десяток скачущих впереди всадников. Вперед! Короткий разгон, и пика в моей руке дергается от удара. Граненый наконечник разит незащищенный правый бок, не успевшего развернуться всадника. И тут же до предела свешусь в седле, выпустив древко оружия. Наскочивший слева Дели носно атаковал копьем, я едва успел уйти от укола. Выпрямляюсь, и сабля со свистом покидает ножны. Короткий удар пятками, жеребец подается вперед, кончиком елмани достаю открывшуюся справа заурца, наседающего на молодого стража. И тут же обратным блоком встречая мощный разящий удар. Довернув кистью, рублю наискось навстречу, склонившись к холке коня. Незащищенная шлем голова Дели окрасилась кровью. «Ара!» — раздается в тылу боевой клич заурцев. «Эх, сейчас будет жарко!» Алпаслан, сотник дыли. Как я мог купиться? Как мог попасться в столь явную ловушку? Как такое вообще могло со мной случиться? Гнев жаркой волной ударил в голову, красная пелена застилает глаза. Схватка с конным отрядом противника близится к завершению, но от этого не легче. Я потерял половину, если не больше всадников, это не считая гибели двух десятков дыли и мина. А ведь я предупреждал, я чуть ли не просил поворачивать назад при первых признаках засады. Кроме того, мы подняли шум. Теперь нечего и думать, подобраться к основным силам врага незаметно и приспокойно уйти. Наверняка враг хватится крупного разъезда, да и звук от огнестрельного залпа разносится далеко. Сцепив зубы со звериной яростью, наблюдаю, как тает отряд противника. Мои всадники лучше владеют клинками, а противостоят им в большинстве своем безусые мальчишки, дети. Нет, ени в их возрасте покидают корпус и становятся полноценными бойцами но это не отменяет превосходство опыта и лучшие выучки ветеранов над юнцами. И сейчас в окружении бьются едва ли чуть больше двух десятков склобинов против четырех моих. Мое внимание привлекает старый уже вояка с седой головой и с пещеренным сабельными шрамами лицом. Он единственный из склабинов закоен в керасу, и прикрывает своих мальчишек, словно живой щит, успевая защищать сразу трех, а то и четырех бойцов. На благородном лице воина написана такая боль отчаяния отчаяние за своих людей, что на мгновение мне становится жаль врага, но только на мгновение, ибо именно благодаря ему я уже потерял большую часть сотни и, судя по всему, не выполню приказа Беркерага. Старик сумел отвести очередной разящий удар сабли от сражающегося с правой юноши и неуловимо контратаковал, стремительным уколом ссадив наседающего на Таудели. На моих глазах пятого. «Баше мой!» К старику приблизился челик, рубака, столь достойно принявший меня в сотню. Повинуясь какому-то чувству, я останавливаю его и направляю коня вперед, в гущу схватки. Отчего-то я уверен, что именно моя рука должна оборвать жизнь седого воина. В схватке наступает короткая пауза. В бою сходятся командиры. Приблизившись к противнику, понимая, сколько тяжело ему дается лихая рубка. Щеки горят, по лицу обильно течет пот, а грудь ходит ходуном от тяжелого дыхания. И вновь сердце сжимается от необъяснимой жалости, впрочем, лишь на мгновение. «Гордись! Ты примешь смерть от моей руки!» Язык Склобинов давно перестал быть мне родным, и забытые слова с трудом срываются с губ. Но воин понимает меня, и, кривясь от гнева, тяжело рубит сверху. Ловлю себя на мысли, что лицо его от чего-то кажется смутно знакомым, и тут же принимаю удар на плоскость сабли. Со скрежетом скользнув ею под вражеским клинком, круговым движением кисти отправляю клыч вперед, целью острием в горло. Старик перекрывается блоком и бросает жеребца вперед, потеснив меня рубящий удар сверху встречаю заставой и ругнувшись рассекаю елманью шею вражеского коня противник имел преимущество в схватке с конным что же я его спешил неожиданно за звоном стали воинственными криками ясно угадывается приближающийся гул копыт а в следующую секунду над полем боя повисает оглушительное гойда аджи корк князь рогоры командующий арьергардом Мои дозорные, остающиеся невидимыми для неприятеля, засекли отряд всадников врага примерно пару часов назад. Некоторое время мы медлили, сопровождая противника на границе видимости так, чтобы не потерять его из виду, и в то же время не обнаружить себя. Я не был уверен, что замеченная сотня не является авангардом значительно более крупного отряда. Однако час назад от противника отделилась небольшая группа всадников, после чего оба отряда перешли на бодрую рысь и сменили направление движения. Кто-то из ветеранов стражи, служивших в здешних местах, предположил, что заурцы двинулись к небольшой роще. В свое время воины при любили устраивать в ней засады. Решив рискнуть, я приказал увеличить скорость движения, сближаясь с заурцами. Когда же мы приблизились к роще, сразу стало понятно, что враг принял бой. Увлеченные схваткой, не замечая нас, всадники противника разделились на две группы и на скаку обошли массив деревьев. А вскоре ударил залп. Вперед! Сотня стражей, одна из шести, что я вывел в степь, перешла с рыси на галоп и во весь опор помчалась к месту схватки. Сердце кольнуло недоброе предчувствие. Сражающиеся с заурцами явно не из числа моих всадников, а значит, это прорывающиеся из барса войны. Торок. Стена деревьев внезапно обрывается, и перед глазами открывается картина избиения стражей заурцами, своим видом крайне напоминающими крылатых гусар. На лошадях осталось едва ли два десятка наших воинов против двое большего числа рубак врага. И, судя по всему, еще юным лицам и отсутствию доспехов на отчаянно сражающихся бойцах, это далеко не кирасиры торога. ГОЙДА! Удар сотни в единый миг смина это прокидывает порядки заурцев. Уцелевшие победители, в одночасье ставшие побежденными, прижаты к деревьям и яростно рубятся, стараясь как можно дороже продать свои жизни. И судя по накалу схватки, все уцелевшие – отменные бойцы. «Сам я не лезу в гущу боя, вместо этого лихорадочно всматриваюсь в лица уцелевших юнцов выдержавших столь суровые испытания. Командира среди них не видно. «Кто вас вел?» Ошалевшие от боя и неожиданного спасения молодые воины меня, кажется, просто не услышали. «Кто вас вел? Кто командир?» Ближайший ко мне страж с трудом размыкает запекшиеся губы. Поначалу он издает лишь невнятный хрип и, уже прочистив горло, еле слышно произносит. «Полковник Руга! Сердце будто зависает в воздухе, в груди ощущается лишь глубокая всеобъемлющая пустота. «Где я?» Парень указывает направление кровавленной сабли. Соскочив с коня, со всех ног бросаюсь к распластавшемуся на земле отцу, которого просто не разглядел из-за туши свалившегося рядом коня. «Папа!» Старый вояка с глухим стоном разлепляет веки и обращает в мою сторону мутный взор. «Жив!» Лихорадочно осматриваю отца на предмет ран, но кроме посеченного панциря и нескольких неглубоких порезов ничего критичного не замечаю. Глаза вдруг застилает белёсая пелена, растерявшись в первом мгновение и не сразу понимая, что это слёзы. Слёзы счастья. Моё внимание отвлекает яростный рёв и дикий виск лошадей. Каким-то чудом группа из трёх заурсов умудряется прорваться сквозь плотное кольцо стражи. Они нахлёстывают коней, стремясь как можно скорее сбежать с места схватки. Ну как же. Живьем! успеваю выкрикнуть команду, одновременно вскидываю самопал. Гулкий хлопок выстрела, и жеребец под ведущим всадником кувырком валится на землю, сбив ногу позади идущим. Однако Заурец каким-то чудом умудряется выпрыгнуть из седла до сокрушительного падения. В следующие пару минут обоих всадников выдернулись с седел ловко наброшенными арканами. Спрыгнувший же лишь начал шевелиться. Мое внимание привлекает его одежда, скорее даже некое подобие формы. Его товарищи облачены в пестрые звериные шкуры, а на этом всего лишь синие шаровары, подпоясанные белым кушаком да что-то вроде синей длины полой рубахи. Этот воин, он командир отряда врага, он дрался с полковником и подло ссадил его, убил коня, указывая на Заурца, обличает его страж, рассказавший мне про отца. Бросив короткий взгляд на начавшего приходить в себя родителя, я разворачиваюсь лицом к врагу, одновременно потянув саблю из ножен. Дикая звериная ярость заполняет сознание, из горта не вырывается скорее рык, чем человеческая речь. «Он мой!» Алпаслан, сотник Дели. Тяжело поднимаюсь с земли, одновременно нашаривая в высокой траве, выпавшей при падении кылыч. Взгляд еще туманится от удара озими, захватывающий разум лютой ненависти. Уже понятно, это конец, переданное в мое подчинение сотни погибло, а вместо блистательного продвижения по службе я добился лишь бесславного конца в безымянной степи. Впрочем, как же, ведь это моя родина, как символично обрести конец на родной земле в качестве ее врага. Последняя мысль неприятно резанула сознание. Глухая, черная злость на самого себя и склабинов, да лютая, изматывающая душу обида, разом подчиняют и сердце, и разум, вытеснив из них все прочие мысли и чувства. Пальцы до боли сжимают рукоять клинка. Каждое мгновение я жду смерти от пули или стрелы, жду, как добрый десяток склобинов навалятся и посекут меня саблями. Но вместо этого над степью, усеянной трупами, повисает какая-то давящая тишина, прерываемая лишь стонами да всклипами раненых. В голове промелькнула трусливая мысль о сдаче в плен и сохранении жизни, но я тут же прогнал ее. Еничиры Алпаслан не запятнает свою воинскую честь несмываемым позором и не станет цепляться за жизнь, когда доверившиеся ему люди приняли смерть из-за его ошибки. Ко мне направляется высокий, с меня ростом, крепкий воин, уверенно сжимающий в руке практически такой же, как у меня кылыч с расширенной елманью. Его лицо горит гневом, он что-то говорит, но я не могу разобрать слов. Вот он, шанс достойно умереть. Я буду не я, если это не командир подоспевших склабинов. Вспомнив павшего великого князя, тяжело опираюсь на саблю, изображая бессильную схваткой падением воина. Что же, склабин, посмотрим, каков ты, купишься или нет. Но противник не спешит слепо бросаться вперед. Он подходит уверенно, не спеша, словно неотвратимо накатывающаяся смерть. Кажется, что вот-вот остановится на предельной для моей атаки дистанции. И тогда я бью, сбросив маску беспомощности. Кылыч, сверкающий молнией, описывает широкую дугу, встретив сталь вражеского клинка у самой главы склобина. Прыжок вперед, и вновь сокрушительный рубящий, теперь справа удар, и вновь блок. Рывком наваливаюсь на скрещенные клинки, чуть потеснив врага, и, высвободив клыч, стремительно рублю по горизонтали. Противник принимает атаку на плоскость, опущенной вниз сабли, доворачивает, одновременно прихватив мою кисть, и тут же я лечу вниз, сбитый резкой подсечкой. А Джей Корк, князь Рагоры, командующий арьергардом. Рублю сверху вниз, но лезвие сабли лишь спарывает землю, где мгновение назад лежал Заурец. Противник проворно откатывается и тут же гибким прыжком вскакивает на ноги. Ловок. Рывок вперед с атакой по горизонтали, блок, и тут же рублю снизу вверх, поднимая ударом клинок врага. Доворот кисти и сабли по диагонали обрушиваются сверху на раскрытого Заурца, но последний каким-то чудом успевает среагировать, присев на колени и закрывшись скользящим блоком. Мгновение, и он вновь на прямых ногах, а кылычи, писав дугу, летит мне в голову. Алпаслан сотник Дели Противник вскидывает левую руку, принимая удар на стальной наруч. Тяжелый клинок пробивает его, погрузившись лезвием в плоть. Но склобин тут же с силой рубит под острым углом в нижнюю треть колыча. Удар, пришедший на плоскость клинка, вырывает его из кисти. В следующую секунду, отчаянным прыжком бросив тело вперед, я врезаюсь плечом в живот противника прихватив того под колени. Склабин ожидаемо опрокидывается вместе со мной, но я оказываюсь сверху. В одно мгновение нужно покидает кривой бибут и заносится для удара сверху. «Аджей!» Барон Владуш Руга, полковник стражи. С трудом поднявшись с земли, я доковылял до места схватки, опираясь на подставленное плечо незнакомого стража. И лишь встав перед невидимой линией, незримо очерчивающий место поединка, смог выпрямиться, ловя каждое мгновение бешеной пляски клинков. Сердце невольно наполняется отцовской гордостью за воинское искусство сына и тут же его схватывает при виде раны. Следующее мгновение отпускает, Аджей ловко обезоружил противника, а через секунду оно и вовсе замирает при виде занесенного над сыном кинжала. «Аджей!» Заурец замирает, словно парализованный моим криком, и сын обрушивает тяжелый удар рукояти сабли на челюсть врага, опрокинув его на землю. Рывком встав, он заносит клинок для добивающего удара. «А, Джей, стой!» Ещё не веря в пронзительную, жуткую догадку, я с трудом ковыляю вперёд. «Погоди, сын, не спеши!» «Эй, зауриц!» Командир Дэйли ошалело крутит головой, пытаясь прийти в себя после тяжёлого удара. «Ты ведь понимаешь мою речь, верно?» Лежащий на земле мужчина с презрением поднимает на меня глаза. «Такие знакомые, ярко-зелёные глаза!» Алпаслан, сотник Дели. Все кончено, я проиграл и утратил возможность уйти достойно, с честью. А все треклятый старик со своим криком, жаль, что не успел добить его. Вот он снова обращается ко мне, что-то спрашивает, видать, хочет допросить. Решил сохранить языка. Да сейчас, как же, я никогда. Злата. Мысль обрывается, так и не достигнув логического конца. А между тем старый вояка присаживается на корточке рядом со мной и внимательно, глядя мне в лицо, продолжает. «Среднего роста, золотые волосы, ярко-зеленые глаза, чуть раскосые, как и у тебя, овал лица. В султанате таких женщин зовут луналикими. Твоя мать выглядит так?» С трудом разлепив губы, я еле вымолвил непослушным языком. «Выглядела». Старик удовлетворенно кивнул. «Он сохраняет невозмутимый вид, но загоревшиеся глаза выдают нешуточное волнение. Как зовется твой род? Если она назвала тебе имя, должна была назвать имя рода». Сердце бешено забилось, когда я осознал происходящее. Ещё не до конца поверив в случившееся, я с волнением, ибо страшусь, что ошибся, произнёс. «Руга! Моё имя при рождении Аджей Руга!» Глаза воина Склобина стремительно полезли на лоб. А старик, сложив губы в подобие вымученной улыбки, с потаённой горечью, произнёс. «А мне при рождении дали имя Владуш. Владуш из дома Руга. Где сейчас мама, сынок? Что с ней?»